Страница 252. Если же поступки, сами по себе, насколько мы усматриваем, не содержащие ничего морально угодного Богу, все же, по мнению этого человека, должны служить средством и даже условием, при котором можно ожидать непосредственно от Бога исполнения своих желаний, то такой человек находится под влиянием иллюзии, что он, не обладая ни физической способностью, ни моральной восприимчивостью для такого сверхъестественного дела, может, тем не менее, осуществить его естественным, но не имеющим ничего общего с моральностью способом, для применения которого не нужно иметь никакого богоугодного образа мыслей, поскольку способ этот доступен равно наихудшему и наилучшему человеку, а именно, произнося формулы обращения к Богу, исповедуя ожидающую вознаграждения веру, соблюдая церковные предписания и тому подобное, и таким образом, словно волшебством обеспечить себе божественное содействие. Ведь между чисто физическими средствами и морально действующей причиной нет связи по какому-либо закону, который разум мог бы помыслить и по которому последнее, могла бы с помощью первых быть представлена как предназначенная для известных действий. Итак, тот, кто предпосылает в качестве необходимого для религии соблюдение статутарных, нуждающихся в откровении законов, и притом не только как средство обрести моральный образ мысли, но и как объективное условие превращения в непосредственно угодного Богу человека, и предпочитает эту историческую веру стремлению к доброму образу жизни, вместо того, чтобы первую, как нечто лишь условным образом угодное Богу, сообразовать с последним, как угодным Богу во всяком случае. Тот превращает служение Богу в сотворение фетишей и занимается лжеслужением, которое отодвигает назад всякую подготовку истинной религии. Если нужно соединить две хорошие вещи, то как много зависит от порядка, в котором их соединяют. В этом отличии и состоит истинное просвещение. Служение Богу впервые тем самым становится свободным и значит моральным служением. Страница 253. Но если от него отходит, то вместо свободы детей Божьих на человека возлакают иго-закона. Смотри примечание 99 -е татутарного которые принуждая безусловно веровать в нечто известное лишь исторически и потому не могущее быть убедительным для каждого является для совестливого человека еще более тяжелым игом смотри примечание чем может быть весь хлам благочестивых предписаний которые достаточно исполнять чтобы жить в полном согласии с учрежденной церковной общиной примечание То иго благо, и то бремя легко, смотри примечание сотля, где долг, обязательный для каждого, можно рассматривать как возложенный на человека им же самим и при содействии своего собственного разума. Долг этот, стало быть, принимается вполне добровольно, но такого рода бывают лишь моральные законы, как божественные заповеди, о которых основатель чистой церкви мог сказать «Мои заповеди не тяжелы». Смотри, примечание 101. Этим он хотел выразить лишь то, что они не обременительны, ибо каждый сам сознает необходимость их исполнения, и, следовательно, ему ничто не навязывается. Между тем деспотические предписанные, пусть и для нашего блага, но не нашим разумом, возложенные на нас распоряжения, от которых мы не можем видеть никакой пользы, подобные издевательству, мучению которому подчиняются только по принуждению. Но сами по себе поступки, взятые в чистоте их источника и совершенные по предписанию этих моральных законов, поистине достаются человеку тяжелее всего, и взамен он охотно принял бы на себя труднейшие благочестивые епитимии, если бы их можно было поставить в счет вместо первых. Конец примечания. В последнем случае никому не нужно в своем вероисповедании внутренним или внешним образом эту общину признавать основанным Богом учреждением, ведь это действительно обременило бы совесть. Поповство, следовательно, является институтом церкви, поскольку в ней господствует служение фетишу, всегда встречающиеся там, где основу и существо служения Богу Образуют не принципы нравственности, а статутарные заповеди, правила веры и предписания. Хотя и существует ряд форм церкви, в которых сотворение фетишей столь разнообразно и механично, что, по-видимому, вытесняет всякую моральность, а значит и религию, и должно заступить их место, приблизившись таким образом весьма близко к язычеству но дело не сводится на более или менее там, где достоинство или недостоинство покоится на свойствах высшего повелевающего принципа. Если, соответственно, последнему послушное подчинение догмату возлагается как рабская служба, а не как свободное почитание, подобающее по отношению к высшему закону, то сколь бы немногочисленны, не были возлагаемые обрядности – Достаточно, если будет обоснована их безусловная необходимость. Это все равно будет вера фетиши, которая управляет большинством и, подчиняя его церкви, а не религии, лишает моральной свободы. Страница 254. Церковное устройство, иерархия, может быть монархическим, аристократическим или демократическим. Это касается только организации. Но ее основообразующий принцип при всех этих формах есть и всегда остается деспотическим. Где статуты веры причисляются к основному закону, там господствует клир, полагающий, что он легко может обойтись без разума, и в конце концов даже без богословской учености, ибо он как единственно компетентный хранитель и истолкователь воли незримого законодателя обладает авторитетом исключительного распорядителя предписаниями веры и, следовательно, будучи облечён этой властью, может не убеждать, а просто приказывать. Поскольку вне этого клира все прочие люди, только миряне, не исключая и верховного главы политической общности, то церковь, в конечном счете, господствует и в государстве, не применяя, правда, насилия, но воздействуя на души, да еще и спекулируя на той пользе, которую государство могло бы извлечь из безусловного повиновения. Ведь к последнему духовная дисциплина приучает даже мышление народа. В результате привычка к лицемерию незаметно хоронит честность и верность подданных, приучает их только к внешнему служению даже при исполнении гражданских обязанностей. И как все ложно принятые принципы, создает прямо противоположное тому, что было замыслено. Всё это – неизбежное следствие кажущегося на первый взгляд безопасным перемещения принципов единственно душеспасительной религиозной веры, причём дело сводится к тому, какому из двух принципов следует отдать предпочтение как высшему условию, которому подчинялось бы второе. Справедливо и разумно признать, что не только мудрые по плоти смотри примечание сто второе ученые или вообще люди разумные призваны к этому просвещению ради истинного его блага ибо это верование должно быть доступно всему роду человеческому но и не мудрое мир смотри примечание сто третье даже невежественный и самый ограниченный в понятиях человека должен иметь возможность притязать на подобное получение и внутреннее убеждение. Страница 255. Может показаться, что историческая вера преимущественно в том случае, если понятия, которыми она пользуется, дабы объяснить события, являются вполне антропоморфическими и весьма приспособленными к чувственному восприятию, по-видимому, прекрасно для этого подходит. Действительно, что может быть легче, чем воспринять такой простой и составленный в расчете на чувство рассказ и сообщить его другим или повторять слова о таинствах, с которыми нет необходимости соединять какой-либо смысл? Как легко подобные повествования, особенно при обещаемой ими занимательности, повсюду находят доступ и как глубоко коренится вера в их истину, если они к тому же основаны на документах? уже продолжительное время признаваемых подлинными. Такая вера, конечно, соответствует самым заурядным человеческим способностям. Но хотя сообщения об этих событиях, равно как и вера в основанные на них правила поведения, не могут быть достоянием только или преимущественно ученых и мудрецов, последних, тем не менее, нельзя сбрасывать со счета. Именно в их среде и возникают многочисленные сомнения – Отчасти в отношении истинности этих событий, отчасти в отношении смысла, в котором следует понимать их изложение, сводящиеся к тому, что признавать веру, подверженную стольким, пусть и лишенным задних мыслей, возражениям, высшим условием всеобщей и единственно душеспасительной веры – это величайшая нелепость, какую только можно придумать. Существует, впрочем, и практическое познание – которое, хотя оно основывается исключительно на разуме и не нуждается ни в каком историческом учении, тем не менее, столь близко любому, даже самому простому человеку, словно буквально начертано в его сердце. Это закон, который стоит лишь назвать, чтобы тотчас же согласиться с каждым в уважении к нему, и который вносит в сознание каждого безусловную обязательность, именуемую нравственным законом. Более того, Это познание или уже само по себе ведет к вере в Бога, или, по меньшей мере, одно определяет его понятие, как понятие о моральном законодателе. Следовательно, оно ведет к истинной религиозной вере, которая не только понятна каждому человеку, но и в высшей степени достойна его уважения. Страница 256. В то же время к этой вере оно приводит столь естественно, что стоит сделать опыт и станет очевидным, что чистую религиозную веру во всей ее полноте можно узнать от любого человека, хотя бы он этому вовсе не учился. Стало быть, начинать с чистой религиозной веры или затем переходить к исторической вере, которая с ней гармонирует, не только разумно, но и является прямым долгом ставить первую в ранг высшего условия при котором мы можем надеяться стать причастными спасению. Последняя правда нам всегда может обещать историческая вера, но лишь при условии, что мы имеем возможность или право признать ее авторитет как общеобязательной веры, только в том значении, какое придает ему чистая религиозная вера, то есть постольку, поскольку она содержит общезначимое учение. Вместе с тем морально верующий открыт и для исторической веры, поскольку он находит ее полезной для оживления своего чистого религиозного образа мысли. И только в последнем случае эта вера приобретает чисто моральное значение, ибо она свободна и не вынуждается никакой угрозой, иначе она никогда не может быть искренней. Поскольку, однако, и служение Богу в церкви преследует главным образом чисто моральное уважение к Нему, согласно законам, предписанным человечеству вообще, то можно все же спросить, должно ли в ней создавать содержание религиозного поучения только учение о благочестии или же и учение о чистой добродетели, Каждое, конечно, особо. Первое, а именно учение о благочестии, быть может, лучше всего выражает значение слова «религио», как она понимается в настоящее время в объективном смысле. Понятие благочестия заключает в себе два определения морального образа мыслей по отношению к Богу. Страх Божий – это данный образ мыслей в исполнении Божьих заповедей из обязательного, подданнического долга, то есть из уважения к закону. Любовь к Богу – тоже исполнение, но по собственному свободному выбору, и из благорасположения к закону, как долга детей Божьих. Оба определения – Заключает в себе, кроме моральности, следовательно, еще и понятие о наделенном свойствами, необходимыми для достижения предумышленного, но недоступного для наших возможностей высшего блага. сверхчувственном существе, представление о природе которого, если мы выходим за пределы морального отношения к нам идеи этого существа, всегда подтвержена опасности антромоморфической интерпретации часто идущий во вред нашим нравственным принципам. Страница 257. Стало быть, идея о таком существе не только не может сама по себе существовать в спекулятивном разуме, но даже ее происхождение и тем более ее могущество целиком основывается на нашем отношении к давлеющему себе определению долга. Что же в таком случае более естественно при начальном наставлении юношества, особенно церковном, Излагать учение о добродетели перед учением о благочестии или наоборот, даже не упоминая о первом? Совершенно очевидно, что оба они тесно связаны между собой. Но эта взаимосвязь возможна только следующим образом. Одно из них, поскольку они не одно и то же, должно быть мыслимо и излагаемо как цель, а другое – только как средство. В то же время учение о добродетели существует само по себе, даже без понятия о Боге, а учение о благочестии содержит понятие о предмете, который мы представляем себе по отношению к нашей моральности как начало, восполняющее нашу неспособность достигнуть моральной конечной цели. Стало быть, учение о благочестии неспособно способно само по себе создать конечную цель нравственного стремления, но может служить лишь средством укрепления добродетельного образа мыслей, то есть того, что, собственно, и создает лучшего человека. Его функция сводится к тому, что оно закладывает в добродетельном умонастроении, как стремление к добру, даже к святости, и укрепляет в нем ожидание конечной цели, которому последние не способны. Само понятие «добродетели» извлекается, напротив, из души человека. Оно уже целиком, хотя и в неразвитом виде, существует в нем и не может быть, как религиозное понятие, измышлено путем умозаключений. В его чистоте, в пробуждении сознания доселе неведомой нам способности возобладать над нашими величайшими внутренними затруднениями, в достоинстве человечности, которую человек должен уважать в своей собственной личности, и в ее назначении, которого он стремится достигнуть, Во всем этом лежит нечто столь возвышающее душу и ведущее ее к божеству, достойному поклонения уже в силу его святости и достоинства законодателя-добродетели, что человек, если даже он еще слишком далек от того, чтобы признать силу влияния этого понятия на свои максимумы, тем не менее принимает его без всякой неохоты, чувствуя себя уже в известной степени облагороженным этой идеей. Храница 258. Между тем, понятие о миродержце, превращающем этот долг в заповедь для нас, все еще весьма далеко от этого человека. И если он начнет с того, что принизит силу своего духа, а она составляет сущность добродетели, то тем самым подвергнет благочестие опасности превратиться в льстивое, ирабское подчинение деспотически повелевающей силе. Эта сила духа, необходимая, чтобы быть самостоятельным, укрепляется в данном случае с помощью последующего учения о примирении, поскольку оно то, чего уже нельзя изменить, представляет завершенным и открывает для нас путь к новому образу жизни. В противном случае, когда это учение только лишь появляется, Пустое стремление превратить содеянное в несодеянное, очищение искупительными жертвами, страх при посвящении в это учение, представление о нашей полной неспособности к добру и боязнь перед отпадением во зло должны были бы отнять у человека мужество, смотри примечание, и привести его в мучительное состояние нравственной пассивности, в котором невозможно предпринять ничего великого и доброго и во всем приходится полагаться только на свои желания. Примечание. Различные виды веры у различных народов придают последним мало-помалу в высшей степени своеобразный характер и в гражданском отношении, который впоследствии настолько срастается с ними, что кажется чуть ли не свойством темперамента. Так иудаизм уже в своей первоначальной организации, поскольку этот народ с помощью всевозможных Отчасти мучительных предписаний должен был быть обособлен от всех других народов и предохранен от всякого смешения с ними, навлек на себя упрек в человека ненавичничестве. Магометанство же отличается гордостью, ибо оно находит подтверждение своей веры не в чудесах, а в победах и в подчинении себе многочисленных народов, да и все его молитвенные обряды носят мужественный оттенок. Смотри примечание. Примечание в примечании. Это замечательное явление гордости своей верой, невежественного, но рассудительного народа, можно объяснить и высокомерием основателя веры, если бы он по справедливости мог приписать себе эту заслугу, полагавшего, будто лишь он один в мире, возродил понятие о единстве Бога и его сверхчувственной природе, что, конечно, должно было облагородить его народ, освободить его от идолуслужения и анархии многобожия. Что же касается характерных особенностей третьего класса наших братьев по религии, основанного на превратно понятом смирении, то следует сказать, что принижение самомнения в оценке своего морального значения перед лицом святости закона вызывает не презрение к самим себе, но скорее решимость действовать соответственно этим нашим благородным задаткам, чтобы все более и более приближаться к соответствию святости закона. Вместо этого добродетель, которая, собственно, и состоит в необходимой для этого силе духа, отсылается в язычество, словно понятие, заподозренное высокомерие, а все похвалы выпадают на долю пресмыкающегося заискивания. Ханжество – это привычка вместо совершения богоугодных поступков в исполнении всех человеческих обязанностей добиваться непосредственного общения с Богом, выказывая благоговение в проявлении набожности. Подобное поведение следует причислить к рабскому служению и лишь тем замечанием, что оно присоединяет к суеверию еще и фантастическую иллюзию мнимого сверхчувственного небесного настроения души. Конец примечания в примечании. Индусская вера наделяет своих приверженцев малодушным характером по причинам, прямо противоположным тем, на которые мы только что указали. В данном случае объяснение следует искать, несомненно, не во внутренних свойствах христианской веры, но лишь в том способе, каким она воздействует на души. Ведь в отношении того, кто принимает ее самым искренним образом, но считает себя осужденным на гибель и отчаиваясь во всякой добродетели, сводит все свои религиозные принципы только к набожности, под чем подразумеваются основные правила страдательного отношения к ожидаемому свыше благочестию, христианской вере можно сделать такой же упрек. Набожность никогда не внушает к себе доверия, в постоянной боязливости оглядывается на сверхъестественное содействие, и даже в этом самопрезрении, которое не есть смирение, думает обладать средством, Снизкивающим благоволение, внешним выражением этого состояния, в пятизме или ханжестве, служит рабское состояние духа. Конец примечания. Страница 259. В том, что касается морального образа мыслей, все сводится к тому высшему понятию, которому подчиняют свои обязанности. Если почитание Бога есть то основное, чему, следовательно, подчиняют добродетель, то предмет этот является идолом, то есть представляется таким существом, которое мы можем надеяться умилостивить не нравственно добрым поведением в мире, но лишь поклонением и льстилостью. Но тогда религия становится уже идолослужением. Благочестие, следовательно, нужно мыслить не как суррогат добродетели, чтобы можно было обойтись и без последней, но как ее завершение, увенчанное надеждой на окончательное достижение всех наших благих целей. Страница 260. Параграф 4. О руководстве совести в делах веры. Вопрос здесь ставится не о том, как следует руководить совестью. Ею не нужно руководить, достаточно только ее иметь. А о том, как она сама может служить руководящей нитью в самых затруднительных моральных ситуациях. Совесть есть сознание, являющееся долгом само по себе. Но каким же образом можно помыслить нечто подобное, если сознание всех наших представлений, когда мы намерены сделать их ясными, кажется необходимым только в логическом отношении, а значит только условным образом, и, следовательно, не может быть безусловным долгом? Существует принцип морали, не нуждающийся ни в каком доказательстве. Не следует совершать ничего, что может оказаться несправедливым. «Хоуд дубитас неофициалис» – «Плиний». Смотри примечание 104. Следовательно, сознание справедливости действия, которое я хочу предпринять, это безусловный долг. Справедливо ли вообще действие или несправедливо, об этом судит рассудок, а не совесть. И совершенно не обязательно знать обо всех возможных действиях, справедливо они или нет. Но в отношении того, что намерен предпринять я сам, «Я должен не только предполагать или думать, но быть уверен, что это не несправедливо». Данное требование представляет собой постулат совести, которому противостоит пробабилизм, то есть то правило, что одного лишь мнения, будто действие может быть справедливым, уже достаточно, чтобы его предпринять. Совесть можно определить и так – это сама себя судящая моральная способность суждения – Однако подобное определение очень нуждалось бы в предварительном объяснении заключающихся в нем понятий. Совесть не судит поступки как прецеденты, подлежащие определению закона. Это делает разум, поскольку он бывает субъективно практическим. Отсюда казус консенса и казуистика как вид диалектики совести. В данном же случае разум сам себя судит относительно того, Действительно ли он со всей осторожностью вынес это суждение о поступках, справедливы ли они или несправедливы, и выставляет человека свидетелем против и за себя, по вопросу, имело это место или нет. Страница 261. Возьмем, например, судью над еретиками, который всегда твердо придерживается мнения об исключительности своей статутарной веры и ради нее готов даже на мученичество. Допустим, что ему предстоит судить так называемого еретика, в других отношениях хорошего гражданина, обвиняемого в неверии. Я спрашиваю, если он присудит его к смерти, то можно лишь сказать, что он судил по своей совести, хотя бы и заблуждающейся. Или же скорее его можно обвинить в совершенном ее отсутствии, поскольку он может ошибиться или намеренно совершить несправедливость, ведь ему можно прямо сказать, что в подобном случае он никогда не мог быть вполне уверен, не поступает ли он несправедливо. Хотя он весьма, возможно, твердо верил, что сверхъестественным образом откровенная божественная воля, может быть, по изречению компелита интраре, смотри примечание 105, позволяет ему, если не прямо, обязывает, искоренить предполагаемое неверие вместе с неверующим. Но был ли он действительно в такой степени убежден этим откровенным учением, а также его смыслом, в какое это необходимо, чтобы решиться погубить человека? То, что лишать человека жизни за религиозную веру несправедливо, это несомненно, если только, допуская самый крайний случай, божественная свыше священная воля не предписывает другого. Однако то обстоятельство, что Бог некогда выразил столь ужасную волю, основывается на исторических документах и никогда не может быть аподиктически известно. Ведь откровение все-таки дошло к нашему судье только через людей и истолковано ими, и хотя бы ему казалось, что оно не зашло от самого Бога, подобно данному Аврааму по велению, зарезать своего собственного сына как овцу. Здесь, по меньшей мере, имеется большая вероятность ошибки. Но тогда он окажется в опасности свершить нечто такое, что было бы в высшей степени несправедливо и доказывало бы полное отсутствие совести в его поступке. То же самое можно сказать и обо всех исторических верах и верах в явление божества, а именно всегда остается возможность встретить в них какую-нибудь ошибку. Стало быть, учитывая возможность того, что требуемая или разрешаемая такой верой, по всей вероятности является несправедливым, то есть может вести к риску оскорбления некоего самого по себе известного человеческого долга, следовать данной вере совершенно бессовестно. Страница 262. Более того, пусть некий поступок, который предписывает подобным позитивным, считающимся таковым, законом откровения, будет сам по себе позволительным. Тогда спрашивается, имеет ли право духовный глава или вероучитель по своему мнимому убеждению заповедать народу этот закон как догмат веры, при утере ими своего положения. Поскольку данное убеждение не имеет за собой никаких других доказательств, кроме исторических, а по мнению народа, Если он сколько-нибудь прислушивается к себе, здесь всегда остается безусловная возможность ошибки, допущенной или в самих исторических сведениях, или в классическом их изложении. То духовному главе пришлось бы вынуждать народ признать нечто, по крайней мере внутреннее, настолько же истинным, насколько он верит Богу, то есть как бы перед лицом Бога признать то, чего народ как таковой наверняка все-таки знать не может например, назначение определенного дня для периодического общественного богослужения как составную часть религии, непосредственно установленную Богом, или тайну, как нечто им же твердо установленное и удостоверенное, но для народа совершенно непонятное. Духовный владыка действовал бы при этом даже вопреки совести, если бы стал навязывать другим в качестве предмета веры нечто такое, в чем он сам никогда не может быть вполне убежден. Поэтому он обязан хорошенько обдумать то, что он делает, ибо он должен нести ответственность за всякое злоупотребление, проистекающее из подобной рабской веры. Следовательно, в предмете веры может заключаться истина, тогда как сама вера, или даже часто внутреннее ее исповедание, может быть неистинной. Страница 263. Как было замечено выше, люди, сделавшие только самый первый шаг в свободе мыслить, смотри примечание, так как прежде они были под рабским игом веры, например протестанты, тем скорее считают себя словно облагороженными, чем менее для них существует необходимость веровать в нечто позитивное или основанное на предписаниях священников. Примечание. Признаюсь, что мы решительно не по вкусу, употребляемые порой даже и очень умными людьми выражения. Известный народ, в смысле введения узаконенной свободы, не созрел для свободы. Крепостные помещика для свободы еще не созрели, и далее. Для свободы веры люди вообще не созрели. Но если исходить из подобных предположений, свобода никогда и не наступит, ибо для нее нельзя созреть если предварительно не ввести людей в условия свободы. Надо быть свободным, чтобы иметь возможность целесообразно пользоваться своими силами на свободе. Первые попытки бывают, конечно, вполне неумелыми и обыкновенно сопровождаются большими затруднениями и опасностями, чем те, которым подвержен человек, не только подчиняющийся другим, но и состоящий на их попечении. Однако для пользования своим разумом созревают не иначе, как в результате собственных усилий, но чтобы предпринять их, нужно быть свободным. Я не имею ничего против, если власти, вынуждаемые обстоятельствами момента, будут отодвигать освобождение от этих трех оков весьма и весьма далеко. Но превращать в принцип то положение, что для подчиненных им людей свобода вообще не годится – И поэтому справедливо постоянно отдалять их от нее – это уже вторжение в сферу власти самого божества, которое создало человека для свободы. Разумеется, если есть возможность проводить такой принцип в жизни, господствовать в государстве, в доме и в церкви гораздо спокойнее. Но справедливее ли? Конец примечания. Однако у тех, кто еще не смог, или не захотел сделать подобной попытки, все обстоит совершенно иначе, ибо их принцип гласит – полезно веровать, скорее, слишком много, чем слишком мало. Ведь если делать больше, чем положено, это, по крайней мере, ничему не повредит, а, может быть, даже принесет пользу. На этой иллюзии, делающей правилом бесчестность в исповедании религии, на которую решаются тем легче, что религия любой порог, а следовательно и бесчестность, превращает в добродетель, основывается так называемая максима безопасности в делах веры. Если то, что я исповедую в отношении Бога, верно, тогда я попал в точку. Если же неверно, но, впрочем, само по себе не недозволительно, то значит, я верил лишь в нечто ненужное и излишнее что хотя и может навлечь на меня обвинение, но отнюдь не является преступлением. Опасность, пристекающую из этой бесчестности, заключенной в отговорке, прямое оскорбление совести, пытающееся даже перед Богом представить неподлежащим сомнению нечто такое, что, как это хорошо известно, самому человеку не обладает достоинствами, заслуживающими безусловного доверия, Все это лицемер не ставит ни во что. Страница 264. Подлинное, единственно совместимое с религией максима безопасности, звучит как раз наоборот. То, что в качестве средства или условия блаженства, известно мне не через мой собственный разум, а только через откровение, и может быть принято в мое исповедание лишь посредством исторической веры хотя в остальном не противоречит чистым моральным принципам. Я не могу, правда, принять на веру и признать как нечто несомненное, но точно так же не могу и отвергнуть как нечто, безусловно, ложное. Тем не менее, не определяя ничего по этому поводу, я уповаю на то, что если здесь может заключаться нечто, привносящее спасение, Оно, поскольку я из-за недостатка морального образа мыслей в добропорядочном поведении не становлюсь недостойным его, пойдет мне на благо. В этой максиме наличествует истинно моральное обеспечение, а именно обеспечение перед совестью, а большего от человека нельзя и желать. Напротив, величайшая опасность и неуверенность должны возникать при мнимо благоразумных попытках обойти вредные последствия, Необходимо проистекающий для меня из непризнания любых максим с помощью хитрости, ведь стремясь поладить сразу с двумя партиями, рискуешь испортить отношения с ними обеими. Если бы составитель символа веры, церковный законоучитель, да и вообще любой человек, поскольку он внутренним образом должен сознавать в себе убежденность в законах, как в божественных откровениях, спросил бы себя – Берешься ли ты в присутствии сердцеведа, отказавшись от всего, что тебе дорого и свято, отстаивать истину своих положений? То я имел бы о человеческой, по меньшей мере, все же не совсем не к добру, природе весьма нелестное мнение, если бы не предполагал, что при этом самый смелый вероучитель должен был бы содрогнуться. Смотри примечание. Примечание. Тот же самый человек, столь резко облекающий на осуждение всякого, кто не верит в то или иное историческое учение, как в несомненную истину, должен был бы решиться тогда и на следующие слова. Если то, что я вам здесь рассказываю, не истина, то я хочу быть осужден. Если бы кто-нибудь осмелился на столь ужасное высказывание, то я посоветовал бы вести себя с ним по персидской пословице о хадже. Если человек раз, как паломник, побывал в Мекке, то уйди из дома, где ты с ним живёшь. Если он побывал там дважды, то покинь улицу, где он живёт. Но если он там был три раза, то оставь город или даже страну, где он проживает. Конец примечания. Страница 265. Но если это так, то каким же образом согласуется с совестливостью настаивать на подобном, никаких ограничений, не допускающим толкование веры, и даже выдавать столь дерзкие уверения за долг и нечто богослужебное, хотя из-за этого свобода человека, совершенно необходимая для всего морального, каково и принятие религии, полностью повергается в прах и уже не остается никакого места для доброй воли, говорящей тогда. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Смотри примечание 106. Смотри примечание. Примечание. «О искренность! Ты острее улетела с земли на небо, и как же вновь совлечь тебя? Основу совести стало быть и всякой внутренней религии оттуда к нам». Правда, я могу допустить, хотя это достойно большого сожаления, что откровенность говорить всю истину, которая известна, не встречается в человеческой природе. Но искренности, когда все, что говорится, говорится с полной правдивостью, можно требовать от каждого человека, если бы в нашей природе не было для этого никаких задатков, культурой которых только пренебрегают, то человеческая раса в ее собственных глазах должна была бы стать предметом глубочайшего презрения. Но это желаемое свойство духа таково, что оно подвержено многим искушениям и стоит многих жертв, а потому требует и большой моральной силы, то есть добродетели, которую надо приобрести и которую следует сохранять и воспитывать прежде всякой другой, ибо противоположную склонность, если дать ей укорениться в нас, труднее всего вырвать с корнем. Теперь сравните с этим наш способ воспитания, главным образом в предметах религии, Или лучше вероучение, где надежность памяти в ответах на составляющие эти предметы вопросы безотносительно к истинности исповедания, ни малейшей проверки которого не существует, уже сама по себе признается вполне достаточной, чтобы считать человека верующим, хотя бы он совершенно не понимал того, что он признает святым. И вы уже не удивитесь недостатку искренности, который сплошь и рядом порождает внутреннее лицемерие конец примечания. Общее замечание о средстве снискания благодати. То добро, на которое человек сам по себе способен по законам свободы, в сравнении с тем, которое возможно для него только благодаря сверхъестественной помощи, можно называть природой в отличие от благодати. Однако не следует считать, что первое выражение имеет в виду физическое, отличающееся от свободы, свойство. Его следует рассматривать, исходя лишь из того, что мы познаем, по меньшей мере законы этой способности, законы добродетели. Страница 266. Наш разум, следовательно, находит для себя здесь, как у некоем природы, видимую и понятную путеводную нить. Напротив, то, может ли вообще, когда или насколько может воздействовать на нас благодать, остается для нас совершенно скрытым. И разум в данном случае, равно как и в отношении сверхъестественного вообще, куда относится и моральность как святость, лишается всякого знания закона, по которым это может совершаться. Понятие о сверхъестественном содействии нашим не вполне совершенным нравственным способностям и даже нашему недостигшему необходимой ясности или, по меньшей мере, слабому убеждению, должным образом исполнять наш долг трансцендентно и является чистой идеей, в реальности которой нас не может убедить никакой опыт. Даже принимать это понятие как идею исключительно в практическом отношении очень рискованно и едва ли совместимо с разумом, Ибо то, что следует поставить нам в заслугу, как нравственно доброе поведение, должно совершаться не под чужим влиянием, но лишь в результате, возможно, лучшего применения наших собственных сил. Вместе с тем и невозможность этого, сосуществования того и другого, все же не может быть доказана, поскольку сама свобода – хотя в ее понятии и не заключается ничего сверхъестественного, в том, что касается ее возможности, остается для нас столь же непостижимой, как и то сверхъестественное, которым хотели бы заменить самостоятельное, но недостаточное ее определение. Поскольку же нам известны хотя бы законы, моральные, по которым ее следует определять, но решительно ничего не известно о том, действительно ли некая воспринимаемая нами моральная сила, порождается сверхъестественным воздействием, и в каких случаях, и при каких условиях ее можно ожидать, то мы за исключением общего предположения, что непосильная для природы совершит в нас благодать, если первые, то есть нашими собственными силами, мы пользовались только по мере возможности, вряд ли сумеем найти еще какое-либо применение этой идеи. Мы не сможем не добиться, вне постоянного стремления к доброму образу жизни, ее содействия, не определить, в каких случаях мы должны быть к нему готовы. Страница 267. Эта идея полностью превосходит наше понимание, и поэтому благотворно держаться от нее, как от святыни, на почтительном отдалении, чтобы не позволить себе дойти до безумной иллюзии, будто мы сами можем творить или воспринимать чудеса. Эта иллюзия лишила бы нас способности как-либо пользоваться разумом или побудила бы апатично, в ленивой праздности, ожидать неспослания свыше того, что мы должны искать в нас самих. Таким образом... Все промежуточные причины, как находящиеся в распоряжении человека средства осуществить известное намерение и таким образом стать достойным небесного содействия, представляют собой не что иное, впрочем, чего-либо иного и быть не может, как серьезное стремление по возможности улучшить свои нравственные качества, дабы тем самым получить способность чувствовать когда эти последние полностью соответствуют божественному благоволению, которое не в нашей власти. Ведь то божественное благоволение, которого ожидает человек, имеет в виду, собственно, только его нравственность. Однако следует ожидать уже априори, и так это бывает и на деле, что человек несчастный будет искать его не в собственном улучшении, а скорее в известных внешних и чувственных действиях которые, конечно, имеются в его распоряжении, но сами по себе не способны сделать лучше ни одного человека и должны действовать для этого исключительно сверхъестественным образом. Понятие о так называемом средстве снискания благодати, хотя в силу вышесказанного и противоречиво само по себе, все же определенно служит здесь средством самообмана, столь же общераспространенного, сколь и вредного для истинной религии. Истинное моральное служение Богу, которое верующим, как подданным Царства Божьего, но не в меньшей степени и как его гражданам по законам свободы, надлежит совершать, это служение невидимое, так же, как и само Царство, то есть служение сердца, в духе и в истине. Она может состоять только в образе мыслей, направленном на соблюдение всех действительных обязанностей, как божественных заповедей, а не в действиях, предназначенных исключительно для Бога. Страница 268. Но невидимое должно быть для людей представлено каким-нибудь зримым образом, чувственным. И даже, что еще важнее, сводиться посредством этого, «практическим надобностям», а также, хотя оно интеллектуально, должно по известной аналогии как бы обрести наглядность. Средство это, хотя и не лишено значения, но все же в высшей степени подвержено опасности лжетолкования, поскольку представляет наш долг в служении Богу исключительно зримым образом и под влиянием подстерегающей нас иллюзии легко принимает облик самого богослужения» присваивая себе обычно и его название. Это мнимое служение Богу, будучи сведено к своему духу и к своему истинному значению, а именно к образу мыслей, посвященному Царству Божьему в нас и вне нас, само может быть разделено разумом на четыре вида исполнения долга, которым соответствующим образом должны быть соподчинены известные, необходимо не связанные с ним формальности, Последние уже искони находили хорошим чувственным средством, которое служит первым схемой и таким образом пробуждает и поддерживает наше внимание к истинному служению Богу. В основу всех их положено намерение содействовать нравственному добру. Первое. Твердо определить себя к нравственному добру и постоянно пробуждать в душе соответствующий ему образ мыслей. Частная молитва. Второе. Внешнее его распространение при помощи публичных собраний в установленные для этого дни, чтобы провозглашать там религиозные учения и чаяния, а вместе с тем и сопутствующие им убеждения, делая их таким образом доступными всем посещения церкви. Третье. Распространение его на последующее поколение путем принятия вновь вступающих членов в общину веры, как долг наставлять их в нем христианской религии, крещение. Четвертое. Поддержание этого сообщества с помощью регулярно возобновляемой публичной формальности, которая делает устойчивым объединение всех членов в одном этическом теле и при том по принципу равенства их взаимных прав и участия в плодах нравственного добра, причащения. Страница 269. Всякое начинание в религиозных делах если его принимают не только в чисто моральном смысле, а выискивают средства, которое само по себе делает нас угодными Богу и стало быть тем самым удовлетворяет все наши желания, есть вера в фетиш, которая пытается внушить уверенность, что нечто совершенно бессильное и по законам природы и по моральным законам разума способно тем не менее произвести желаемый эффект в силу одной лишь твердой веры в его достижимость и соединения с этой верой известных формальностей. Даже там, куда уже проникло внутреннее убеждение, что все здесь сводится к нравственному добру, способному возникнуть лишь в результате деятельности, чувственный человек все-таки ищет для себя тайную тропинку, чтобы обойти это затруднительное условие, а именно старается поставить дело так, что если он обходится одной лишь манерой, формальностью, Бог и это примет за самое дело. Подобное расположение следовало бы, конечно, считать чрезмерной милостью Бога, если бы скорее это не было милостью, пригрезившейся во сне ленивой доверчивости или просто лицемерной доверчивостью. И таким вот образом человек во всех публичных видах веры, Измыслил себе известные обычаи как средство снискания благодати, хотя они не во всех религиях, как в христианской, относятся к практическим понятиям разума и соответствующим им убеждениям. Например, в магометанстве есть пять великих заповедей – омовение, молитва, пост, раздача милостыни и паломничество в Мекку. Из них можно было бы исключить, пожалуй, только милостыню, если бы она подавалась из истинно добродетельного и притом религиозного убеждения по долгу человеческому, и поэтому действительно заслуживала того, чтобы считаться средством снискания благодати. Но на деле даже и она не заслуживает такого исключения, потому что в этой вере она вполне может сосуществовать с вымогательством со стороны других того, что в лице нищего приносят в жертву Богу. Существует таким образом три вида иллюзорного верования в возможном для нас выходе из границ нашего разума по отношению к сверхъестественному, которое по законам разума не бывает предметом ни теоретического, ни практического его применения. Во-первых, это вера в познание через опыт чего-то такого, что согласно объективным законам опыта мы должны признать невозможным – вера в чудо. Страница 270. Во-вторых, иллюзия, что то, о чем мы не можем составить себе никакого понятия в разуме, мы все же обязаны включать в область его понятий, как нечто необходимое для нашего морального блага – вера в тайны. В-третьих, иллюзия, по которой применение естественных средств может повлечь за собой результат, представляющий для нас тайну, а именно влияние Бога на нашу нравственность, вера в средства снискания благодати. О двух первых искусственных видах веры мы уже говорили в общих замечаниях к двум предшествующим частям этого сочинения. Следовательно, сейчас нам остается сказать о средствах снискания благодати, которые все-таки отличаются от действий благодати. Смотри примечание то есть от сверхъестественных моральных влияний, при которых мы можем действовать лишь пассивно, и мнимый опыт, в которых есть лишь иллюзорное представление, относящееся исключительно к чувствам. Примечание. Смотри общие замечания к первой части. Конец примечания. Первое. Молитва, мыслимая как внутреннее формальное богослужение и поэтому как средство умилостивления – есть суеверная иллюзия – создание фетиша, ибо это лишь провозглашенное желание по отношению к существу, которое не нуждается ни в каком разъяснении внутреннего убеждения желающего. Молитвой, стало быть, ничего не совершается, и, следовательно, не исполняется ни одна из обязанностей, которые для нас обязательны, как заповеди Божьи. Поэтому здесь нет и настоящего служения Богу, Сердечное желание стать угодным Богу во всем нашем поведении, то есть сопровождающее все наши действия, убеждение совершать последние как нечто, происходящее на службе Богу. Вот дух молитвы, который без упущения, смотри примечание 107, в нас должен и может иметь место. Страница 271. Но обличение этого желания – Пусть даже только внутренним образом, словами и формулами, смотри примечания В лучшем случае может иметь значение только средство для постоянного оживления указанного образа мысли в нас самих Но не имеет никакого непосредственного отношения к божественному благоволению И именно поэтому не может быть долгом для каждого Ведь средство может быть предписано только тому, кто нуждается в нем для известной цели. Но далеко не каждый нуждается в средстве вести речь в себе и, собственно, только с собою, но мнимо и тем самым как будто вразумительнее обращать ее к Богу. Примечание. В этом желании, как в духе молитвы, человек ищет возможности содействовать лишь на себя самого, для оживления своих убеждений посредством идеи о Боге. Но когда он облекает это желание словами, а следовательно выражает его открыто, он пытается воздействовать на Бога. В первом смысле молитва может быть совершенно искренней, так как здесь человек не притязает на способность доказать бытие Божье как нечто вполне известное. Во второй форме, как обращение к Богу, он принимает этот высший предмет, в качестве присутствующего перед ним, или держит себя по меньшей мере, даже внутренним образом, так, как будто он убежден в его присутствии, рассуждая при этом, что если бы все было и не так, то в крайнем случае не могло бы ему повредить, а скорее вызвало бы благоволение. Следовательно, в последней молитве по букве искренность проявляется не в такой полноте, как в первой, чисто духовной. В истинности последнего замечания может убедиться каждый, если он представит себе благочестивого и благонамеренного, но относительно столь чистых религиозных понятий, во всем прочем, ограниченного человека, которого другой неожиданно застает, когда тот, не говорю уже громко молится, а лишь делает жесты, соответствующие этой молитве. Незачем и говорить, что в подобной ситуации Этот молящийся человек придет в смущение или замешательство, как от чего-то такого, чего надо стыдиться. Но почему же? Когда встречают человека, который громко разговаривает сам с собой, то их прежде всего склоняются к подозрению, что у него легкий припадок сумасшествия. Точно так же судят о человеке не совсем справедливо, если его, когда он совершенно один, застает движениями или жестами, свидетельствующими о присутствии кого-то другого, чего в данном случае нет. Учитель Евангелия превосходно выразил дух молитвы в формуле, которая делает молитву, а вместе с тем и себе самою, как буквальное ее выражение, излишними. В ней нет ничего, кроме намерения вести добрый образ жизни, который вместе с сознанием нашей слабости заключает в себе постоянное желание быть достойным членом в Царстве Божьем. Следовательно, здесь нет никакой просьбы о чем-либо таком, в чем Бог по своей мудрости мог бы нам отказать. Но присутствует лишь желание, которое, если оно серьезно, деятельно, само создает свой предмет – стать угодным Богу человеком. Даже желание получить средства для поддержания своего существования – хлеб насущный, так как оно явным образом не направлено сознательно на его продление – но является лишь действием животно-ощущаемой потребности, есть скорее признание того, чего хочет в нас природа, чем особая обдуманная просьба о том, чего хочет человек. Такова была бы и просьба о хлебе каждодневном, которая здесь, как вполне очевидно, исключается. Только молитва, происходящая в моральном, лишь в идее о Боге, оживляемом образе мыслей, Поскольку она, как моральный дух молитвы, сама создает свой предмет быть угодным Богу и может иметь место в вере, последнее же значит лишь обеспечить себе то, что она будет услышана. И этот род молитвы требует от нас исключительно моральности, ведь если бы просьба была только о хлебе насущном, то никто не мог бы быть уверен в том, что она будет выполнена. Быть может, намерением божественной мудрости более соответствовало позволить человеку умереть от этого недостатка сегодня.